245. -е. Матерь Агни-Йоги Дом и там я жду вас. До мочи в пространстве, твердынь лишь земное его выражение. Она триедина, то есть высца нерушимой твердыни во всех трех мирах и выше. Следует осознать необходимость и значение обители света в пространстве, ибо пространство — это великая лона все вмещающее. Все означает и сферы света сферы мрака. Не знающий, куда идет их кому и зачем может забрести в орбиту притяжение бездны. Твердыня в мире надземном, как маяк для путников света. Получу можно легко двигаться по направлению к фокусу. Понятие от дома расширим и углубим. Много чего приходится претерпевать вне его стен. Но тем ценнее становится смысл его сокровенного значения. Это магнит, влекущих себе находящихся в странстве и духов. Притча о блудном сыне — некрасивая сказка, но действительность всех миров».